Один знаменитый прозаик выступил и заявил, что в СССР не хватает социализма. Что тут началось? Собеседование, совещание, открытые письма. Какой все-таки ерундой занималась советская власть вместо того, чтобы обеспечивать граждан качественной сантехникой. А святой человек зашел в комнату, увидел спящую молодежь и ахнул. «Ну вот здрасте, на нашей кровати». «В мебельон!» Очнувшись, приказал свирельников водителю. Через десять минут он уже метался по мебельному лабиринту, разыскивая ту самую кровать с сердцем и стрелою. Продавщица, одетая в фирменную темно-синюю тройку, похожую на форму стюардессы, некоторое время внимательно наблюдала за его нервными блужданиями. Потом подошла и, улыбнувшись, спросила. «Я могу вам помочь?» «Понимаете?» Он замялся я ищу кровать выбирайте их тут много она гостеприимно ввела руками футбольное поле которое какой то изощренный старик хатабыч завалил мебелью мне нужна конкретная какая знаете испанская такая с металлической спинкой в форме сердца пронзенного стрелой раньше она вон там стояла михаил дмитриевич махнул рукой а теперь нет да помню была но очень давно Сейчас уже не модно. Сейчас модно резное дерево. Но мне нужна именно такая кровать. А другая вам не нужна? Нет. Вы уверены? Абсолютно. Одну минутку. Я постараюсь решить вашу проблему. Они теперь все говорят, как в американских сериалах. У меня проблема, и я сделал это. Он проводил девушку взглядом. И ходят так же, раскачивая задницей, как будто холохуб крутят. Продавщица ушла за стеклянную перегородку, и там неслышимое что-то долго объясняло молодому, но лысому и усатому менеджеру, а тот, внимая, хмурился и поглядывал на свирельника с любопытством. Михаил Дмитриевич на мгновение ощутил некое реликтовое смущение, охватывавшее прежде робкого советского потребителя, когда он несоразмерностью своих потребностей утруждал повелителей прилавка, но почти сразу же опомнился. Новое поколение торгашей, по его наблюдениям, ловило профессиональный кайф, одолевая самые дурацкие запросы покупателей. Усатый сначала высматривал что-то в компьютере, потом долго рылся в толстых каталогах, звонил куда-то. Девушка наблюдала за этим, склонившись над ним и по-свойски определив грудь ему на плечо. А когда менеджер отпустил какую-то неведомую, но явно двусмысленную шутку, Скорее всего, про странного клиента, у которого на других кроватях ничего не получается, она засмеялась и дала ему нежный подзатыльник. «Да, тоже любовники», — вздохнул Сверельников. Наконец продавщица вернулась, неся каталог, раскрытый на странице, с изображением искомой кровати. «Это?» «Это?» «Мы для вас можем заказать со склада в Испании». «А там есть?» «Да, мы позвонили». «Заказывайте». Но это будет стоить дороже. Эксклюзив. «Сколько?» Девушка назвала сумму, на которую можно было купить без малого две кровати из тех, что имелись в наличии. «Да, как за трехспальную. усмехнулся Сверельников. «Что вы сказали?» «Так пошутил. А когда её привезут?» «Недели через две». «Хорошо». Михаил Дмитриевич полез за кредиткой. «И сразу оплачу доставку. Это подарок». «Молодожёнам?» улыбнулась девушка. «Именно. Давайте я запишу, куда доставить». Он продиктовал Тонин адрес. К джипу Михаил Дмитриевич возвращался довольный, воображая, как одетые в синие спецовке доставщики вопрут в квартиру его свадебный подарок. Тони, конечно, сразу сообразит от кого и почему, а Вовико будет в растерянности хлопать глазами, повторяя «без всяких яких».